Глава 30 Александра «Ну что ты молчишь?» — спросила я, глядя на сестру. «Собираю все воедино, в голове», — она коснулась пальцем своего лба. «И как? Пока не укладывается. Значит, дед не пугал нас, а всегда был прав. От драконов надо держаться максимально далеко. Я слышала всякие сплетни, но они казались мне натуральным бредом. Но кто поверит в то, что они крадут людей? Зачем им красть, если почти любой по собственной воле поднимается сюда? К этому моменту мы переместились в мою спальню и могли говорить открыто. И, честно говоря, я очень боялась, что Эстен расскажет больше, чем следовало. Уверена, новость о матери Женю бы шокировала. и Я бы совсем потеряла доверие сестры. «У нас не вышло держаться далеко», — ответила я. «Ты хочешь, чтобы я забрала документы из университета Деклейна? Но я не хочу!» Она сидела на кресле, поджав ноги и поставив на них подбородок. «Жень, я не...» «Не повторишь моей судьбы?» — спросила я. «Я не это хотела сказать, и я очень тебе благодарна. Я осознаю, на что ты пошла ради меня. В полной мере осознаю». Ничего не говори. Я сделала то, что посчитала нужным. Чувствовала ответственность за тебя, за семью. Ты жалеешь, что согласилась на договор с драконом? Женя повела головой, взглянула из подлобья. Теперь нет. Правда, во взгляде сестры мелькнуло что-то детское, даже наивное. Правда. Трейман не так плох, как нам описывали их. Он ценит свою семью. Я не видела его безумно жестоким. Он заботится о тех, кого посчитал своими. Собственник, как и все арконы, но такими бывают мужчины и на земле. И моя судьба с рождения была связана с этим местом и с арконами. Это я не произнесла вслух. «А дед знает?» «Да», — призналась я, — «тогда он точно меня убьет». Она взъерошила волосы и схватилась у корней, словно пытаясь снять себя парик. «Он меня не простит. Не удивляюсь, если вернусь, а он уже собрал мои вещи». «Не думаю, что до этого дойдет, но злиться точно будет». Я сменила позу, устроилась удобнее, у изголовья кровати и обняла подушку. «Знаешь», — произнесла Женька чуть громче, «я теперь еще больше хочу доказать, что смышленнее любого из них. Хочу обрести вес в этом городе среди арконов. Ты еще более наивна, чем я думала. Я горько усмехнулась. Почему? Лишь потому, что никто другой не достигал высот среди ящера? Это утопия. Арконы, они как аристократы. А аристократам нужно родиться. Были случаи, когда дворянский титул даровали вместе с землей. А в каком случае тебе подарят драконию и постась? Хмыкнула я. Женя недовольно сморщила личика, отвернулась, взглянула, порывисто встала, подошла ко мне. Я хочу забрать тебя, вернуть домой, сказала она, присаживаясь рядом, укладывая голову на колени и обнимая. Только для этого мне нужно обрести вес в обществе, и деньги, и власть. С каждым новым словом ее голос гас. А через минуту сквозь тонкую ткань брюк я почувствовала слезы. «Я не хочу остаться никчемной, как они все там, внизу. Не хочу к тридцати превратиться в замученную детьми клушу. А ведь обязательно нужно выйти замуж. Только за кого?» Женя попыталась посмотреть на меня. «Все наши идиоты, как и их отцы. Тебе не обязательно жить в деревне». «Я знала, что ты это скажешь, только чем жизнь в колонии или в городе под ней будет отличаться от жизни в Деклейне? Здесь хотя бы чисто и красиво, а внизу воришки, мошенники, психи!» Она не придумывала, все так и было. Рядом с городами, автобусными станциями, пропускными пунктами в колонну обитали любители быстрых денег или те, кому было нечего терять. «Отчасти ты права», — произнесла я, поглаживая Женьки на плечо. «Спасибо. Отчасти, Жень. Но если тобой захочет завладеть Аркон...» В этот момент дверь в спальню открылась. «То ему придется договориться с нашей семьей», — Трейман оставил дверь открытой. «Я уже говорил, Александра, что твоя сестра автоматически попадает под нашу защиту». Женя суетно села на кровати, обеими руками стерла слезы с лица. «Вы говорили обо мне?» — спросила она. «Конечно, говорили», — призналась я. «Мне не безразлично твое будущее». Сестра благодарно кивнула и притихла. На земле рядом с Арконом она чувствовала себя куда свободнее и раскованнее. «Я зашел сказать, что вернулся, и надеюсь, что Евгений останется на ужин». После я лично провожу ее домой. За безопасность можешь не переживать. Она останется. Спасибо, поблагодарила я. Женя дождалась, когда Трейман выйдет, закроет за собой дверь и еще несколько секунд прислушивалась к происходящему. — От него мурашки, — прошептала она, растирая предплечье. — Когда вы прилетели, он показался мне более мягким. Он таким и пытается быть. Старался быть более похожим на человека. Господи! Женька всплеснула руками. Я только сейчас поняла, что у тебя будет ребенок от него. Она указала пальцем в сторону. Он будет арконом? Это мальчик? Мы не знаем пол, и он будет арконом. Саш, сестра протянула руку. Можно? Можно. Какой упругий животик! Шевелится? Возможно, но я пока не понимаю точно, что это, ребенок или газированная вода. А мне можно рассказать деду? Я сама. Когда я попросила доставить Женю в особняк, я была настроена категорично. Только возвращение на землю и не единой мысли о том, чтобы учиться в городе под небом. Но было бы глупо считать, что сестра послушается меня. И даже с условием, что она выберет учебное заведение внизу, Мысль покорить Де она не оставит. А значит, будут другие махинации или попытки найти брешь в системе или воспользоваться этим. Чем дольше я думала об этом, тем больше приходила к выводу, что Трейман прав. Будет проще, если она останется в поле его и моего зрения. Женька прилипла к стеклу и стояла, не шелохнувшись. Они нереально огромные, произнесла со смесью ужаса и восторга в голосе, когда Трейман расправил крылья и за несколько взмахов поднялся в воздух. Обалдеть просто! Это что-то! Она мельком посмотрела на меня, удостоверяясь, что я ее слушаю. Так и твой ребенок будет таким? Будет. — Не боишься? — Нет. — А я бы испугалась, Саш! — она сказала тихо, когда ящер на фоне голубого неба стал крошечным. — А его сын не может так, да? — Нет, Дмян не имеет второй ипостаси. Он полукровка. И старший брат, Эстен, полукровка. Они почти люди. — Понятно. Женя отошла от окна с многозначительной ухмылкой на губах поэтому они такие заносчивые. Неудачники всегда такие. Ты ошибаешься. Они своеобразные. И заносчивыми, как ты сказала, их сделал этот мир. Старший брат, что остался в тени младшего. И Дамиан, что повторяет судьбу своего дяди. С появлением нашего ребенка он невольно уйдет на второй план. Арконы предпочитают передавать семейные дела чистокровным детям. «А что, если у тебя родится человек? Дракон найдет другую женщину?» «Часто именно так и происходит», — ответила я, игнорируя кол страха внутри. Женя долго расспрашивала обо всем, а я все боялась, что она коснется темы матери. Соберет все наши этапы жизни в логическую цепочку, и у нее появятся закономерные вопросы. К счастью, Женю интересовало будущее, она продумывала свое. Я буду только учиться. А чем ты еще планировала заниматься, помимо учебы?» Спросила я скептически. «Хотела стать своей». «Жень», — выдохнула я, — «нам не стать своими. Идем ужинать. Я обещала деду, что ты вернешься до заката. Когда я звонила деду, впервые у нас был настолько напряженный и односложный разговор. «Думаешь, он простит меня?» «У него не останется выбора», — ответила я, поднимаясь с кровати и направляясь к двери. «И не обращай внимания на Дмиана. Он постарается уколоть, но это его защитная реакция». «Хорошо», — Женька закатила глаза. «Я обещаю, что не буду его обижать». «Жень», — рассмеялась я, — «серьезно». «Да клянусь», — ответила она. Мы спустились в столовую. На стол уже накрыли, и, судя по разнообразию блюд, был сделан заказ из какого-то ресторана. — Мы первые, — шепнула сестра, привстав на носочки и изучая содержимое тарелок с заинтересованным видом. Я ее понимала. Наша пища была очень простой и сытной. — Это обычный ужин или... — Или его устроили в честь тебя, — огрызнулся Демиан, неся в руках два графина с водой и соком. Женя не растерялась, скинула брови и произнесла с вызовом. «А я думала, что сыны богатеев умеют только прожигать жизнь, но теперь увидела, что нет», — ответила парню. «А я думал, что землянки умеют только расстилаться перед сынками богатеев, но теперь увидел, что нет». «Давайте без этого», — попросила я. «Поддерживаю», — вслед за ним в столовую вошел Истен и последним Трейман. Он помог мне занять место за столом, попросил Женю сесть рядом со мной. Демиан оказался по левую руку от Жени, а Эстен между племянником и братом. Что будешь? спросила я у сестры. Не знаю. Я не понимаю, что лежит в тарелках ответила она. Дмиан выразительно хмыкнул. А ты хоть знаешь, как выглядит живая курица?-спросила она. Догадываюсь. Ну конечно. «Попробуй все», — посоветовала я. «Не стесняйся». Дмян, помоги Евгении», — попросил Трейман. «Она и сама справится», — огрызнулся парень. «Как-то же она попала к нам. Значит, сможет воспользоваться вилкой». Женя покачала головой. «Он всегда такой?» — уточнила она у меня и обратилась к Дмиану. «В отличие от тебя, я сюда попала за счет собственной головы, а не денег отца». — А мне нравится, — заключил Эстен. — Вас ждет прекрасное будущее, детки. — Ты о чем? — спросил Демиан, первым почувствовав неладное. — О том, что ты идешь учиться на инженерный факультет. Трейман ответил за своего брата. — Да ладно! — ужаснулась Женя, взглянув на меня возмущенно. — Саш! — Только не говори, что ты, — он обратился к Жене, — поступила именно туда. — Могу и не говорить, — огрызнулась она, — но я поступила именно туда. — Отец, я выбрал другое направление. Наслаждался ужином только Эстен. Остальные, включая меня, застыли с вилками в руках. — Считай, что ты не прошел конкурс на экономический. С этого момента вы неразлучны. Твое присутствие поможет избежать Евгении ненужных знакомств. Треймонд донес до сына свои мотивы. «А ее присутствие чем мне поможет?» Демиан с нескрываемой неприязнью смотрел на Женю. Она широко ему улыбнулась. Уверена, не будь здесь нас, то показала бы фигу из пальцев. «Возможно, я помогу тебе с учебой, если хорошо попросишь», — ответила Женя. «Отец!» — парень отрицательно покачал головой. «И не надейся, мне не нужна нянька!» а тем более непромытая девчонка с земли. — Вот говнюк! — прошептала Женя. Я взяла ее за руку, сжала, прося помогать. — А ты что так всполошился? Испугался непромытой девчонки? — поддел ее и Стэн. Тише, тише, не скажи того, о чем потом пожалеешь, — добавил он. — Женечка, тебе положить телятины? — Пожалуйста, — ответила она вежливо. Только я вот чувствовала, как она подрагивает, цепившись мою ладонь. К слову, девчонка повела себя достойнее, чем Легард. Этими словами Трейман закончил разговор. Какой же он идиот, шептала сестра. Дами он просто злится. После ужина мы вышли в сад. Трейман обещал спуститься, жене на землю когда закончит телефонный разговор. «Да он просто избалованный идиот!» — злилась она. «Непромытая девчонка! От меня, что ли, пахнет? М? Грязная голова? Одежда? Все с тобой нормально. Но тогда он идиот!» «Хорошо, идиот!» — согласилась я. «Но вам придется найти общий язык. Дмян поможет тебе приспособиться в мире арконов. Защитит». Женька сплеснула руками, округлила ошарашенные глаза. «Да он будет одним из тех, кто с удовольствием станет топить меня! Уж поверь, он точно отыграется за решение своего отца!» «Возможно, первое время!» «Сто процентов! Он станет моей главной проблемой!» Женя резко замолчала, изобразив вымученную улыбку. «Кажется, пора домой!» «К нам шли мужчины! Пора!» «Только не говори, что он полетит с нами», — шептала она, не отводя взгляда от Дмяна. «Тише, не обостряй», — попросила я. «Буду паинькой при твоем драконе, но не гарантирую, что меня не осудят за предумышленное убийство». «Как прогулка», — поинтересовался Трейман, подойдя к нам и целуя меня в волосы. Было непривычно и странно, он редко проявлял эмоции при ком-то. «Отлично». «Евгения, ты готова лететь?» «Конечно», — ответила сестра. «Эстен и Дмиан летят со мной. Их хочет видеть отец. По любым вопросам обращаться... К охране, я помню». «Дождись меня», — попросил Трейман. «Не обещаю, я очень устала», — произнесла я виновата. Мы попрощались с Женькой. Я крепко обняла ее, шепнув на ухо. «Будь осторожна». «И ты». «Пока. Я предупрежу деда, что ты скоро будешь дома». Шатл поднялся в небо. Я махнула рукой, зная, что сестра смотрит сейчас на меня. Некоторое время следила за тем, как он быстро удаляется и его становится практически незаметно на фоне яркого заката. «Она скоро будет», — сообщила деду, идя в сторону дома. «Про маму ни слова», — предупредила я. В этот момент мимо меня пробежал один из охранников, и я смогла уловить несколько слов, доносящихся из рации вместе с хрипами. «Крушение подтверждено. Ждать дальнейших указаний!»